Часть первая. Alea якта est. Жребий брошен. Латынь. Фраза, произнесенная Юлием Цезарем при переходе пограничной реки Рубикон. Употребляется в смысле совершить поступок, который не может быть отменен, принять опасное и бесповоротное решение. Мичмана Огромное здание выходило на набережную между одиннадцатой и 12 линиями Васильевского острова и тянулось по ним на весь квартал. середину его составлял десятиколонный портик, поставленный на выступ первого этажа. Справа и слева в крыльях две башни. Центр фасада увенчан цилиндрической будкой астрономической обсерватории, обшитой поверх железа неструганными досками, что изрядно портило парадный облик здания трое молодых людей, прогуливавшихся вдоль парапета отсекавшего набережную от серых даже под голубеньким весенним небом вод Невы, не замечали ни колонн, ни уродливой будки обсерватории. За годы учебы в морском корпусе все это стало привычным, как ветер с Финского залива, насыщавший столичный воздух сыростью. Прохожие тоже не замечали новенькие сголочки мичманские сюртуки Троицы. Кня, видели, мечмана. кому же еще тут ходить? В апреле 1877 года от Рождества Христова, как и во всякий другой год, горды столичного морского корпуса выпускаются во флот мечманами. Вот как эти трое, только что примерившие свои первые офицерские мундиры. Не могу согласиться с вашей друг, другмой непреклонностью говорил шедший в середине, высокий, худощавый, с несуразно длинными ногами, что придавало ему сходство с журавлем. Длинный нос и бледное, густо усыпанное веснушками лицо довершали комический облик его обладателя. Тот, что справа, был на полголовы ниже своего товарища и облик имел не столь комичный, Самая заурядная внешность, Способная, впрочем, привлекать петербургских барышень. Стройная, выработанная корпусный муштрой осанка. Фуражку молодой человек нес в руке, открыв волосы невскому ветру. Барахтаться в маркизовой луже, когда можно отправиться в океан. Нет, это в голове не укладывается, продолжал меж тем долговязый. Или вам здешние воды не надоели во время летних практических плаваний? Ответа он не дождался. К чему слова, если все давно переговорено? С тех самых пор, когда они, три будущих мичмана, а тогда еще гордемарины выпускного класса морского корпуса, стали задумываться о первом месте службы. В таком деле ничего нет лучше надежных связей в высшем столичном свете либо в коридорах подшпиц. Но не каждому привалит такое счастье. Из всей троицы лишь один, тот самый Галенастый, записанный в корпусной ведомости как барон Карл Густав Греве, для друзей Карлуша, сын от барона и обер-камергера императорского двора, мог похвастаться чем-то подобным. Двум другим, Серёже Казанкову и Венечке Астелецкому, невысокому, крепко сбитому живчукучья, жизнерадостности румяные девички Щёки являли разительный контраст с обликом Греве приходилось надеяться только на себя. По давней корпусной традиции первые по результатам экзаменов выпускники могли выбирать место службы. Лишенные высоких связей оба они, и Казанков и Астелецкий в табелях имели превосходные баллы. Это, а еще два месяца зубрёжки перед экзаменами и готово дело. Третья и шестая строки заветного списка. Остелецкий долго не раздумывая попросился на Черное море. Сережа Казанков предпочел остаться на Балтике, выбрав вакансию в дивизионе башенных броненосных лодок. Долговязый Греве, узнав об этом, не поверил своим ушам, а убедивший, что розыгрышем здесь и не пахнет, принялся отговаривать приятеля, пока не поздно, пока приказ о назначении не прошел по инстанциям и можно еще попытаться что-нибудь переиначить. Барон старался напрасно. Казанков был непреклонен, и Греве оставалось только брюзжать. Решительно не понимаю. Барон для убедительности помотал рыжей оздзейской шевелюрой. Закопатить себя на древнее корыто, когда можно попасть на свеженький с иголочки клипер или броненосный фрегат, признать честно, серж, вы не склонны к самоистязанию, как последователи маркиза де Сада. Тогда могу понять. Зато вы барон своего не упустили. Лениво отозвался Стилетский, которому надоело в сотый раз выслушивать одни и те же язвительные сентенции. Вот что значит связи в свете. Раз-два и в дамках. И готово место вахтёвого офицера на клипере крейсер Да еще с путешествием заказённый счет перед вступлением в должность. Крейсер-то сейчас в заграничном плавании с скáдрой адмирала Бутакова. Да разве я, господа, виноват, что клипер ни с того ни с сего встал на ремонт на верфях Крампа Филадельфии? Огрызнулся Греве. Когда решалось мое назначение, ожидали, что из кадра будто такого вот-вот возьмет курс домой. И тут поломка какая-то нелепая. А теперь уж все, распоряжение подписано: "Извольте явиться к месту службы", хотя бы для этого пришлось переплыть Атлантику. Вот и я говорю, недурно устроились. Не сдавался Стилетский. Отдохнете в комфортабельной каюте, с пассажирками пофлиртуете, да и в Марселе гульнете с полным вашим удовольствием. Так и вам, Венечка, тоже не завтра на вахту, не остался в долгу барон. Сперва надо добраться до Севастополя, а уж там кружить, свертиться на вашей суповой тарелке сколько душе угодно. Венеамины Стелецкий, третий из закадычных приятелей, получил назначение на Новгород, один из двух броненосцев береговой обороны Черноморского флота. Новгород, как и его брат-близнец вице-адмирал Попов, отличался крайней экстравагантностью конструкции. В плане он был совершенно круглым и приводился в движение шестью грибными винтами. Нелепый обликат кораблей породило во флоте и в российском обществе немало насмешек. Известный поэт Некрасов разразился по его адресу едкой сатирой, имея в виду, разумеется, не мореходное качество необычных кораблей, а соображения сугубо политические. Здравствуй, умная головка. Ты давно ли с чужих стран? Кстати, что твоя поповка поплыла ли в океан? Плохо, дело не спорится. Опыт толку не дает, все кружится да кружится, все кружится, не плывет. — Это брат эмблема века. Если толком разберешь, нет в России человека, с кем бы не было того ж. Где-то как-то всем неловко. Как-то что-то есть грешок. Мы кружимся, как поповка, а вперед не на вершок. стихотворец либо не знал, либо не захотел вспомнить о главной причине появления на свет круглых броненосцев. Дело в том, что Парижским договором 1856 года, который подвел для России итоги Крымской войны, не дозволялось иметь на Черном море боевые корабли. Дети ещё живицы адмирала Попова считались плавучими фортами и не попадали под запретительные статьи. Мичман искренне полагал свой будущий корабль новым словом военном судостроении и добивался именно этого назначения. Вот и выходит, дорогой барон, что и я, и Сережка выбрали для службы броненосные корабли. Это вы у нас истинный марсофлот, пенитель моря океана, а нам теперь корпеть под броней» при солидных калибрах вблизи родных берегов. "Так ведь сами этого хотели", фыркнул Греве. "Вы, Венечка, только и твердили, что о поповках. Да и Серж, насколько мне известно, сам попросился в бригаду броненосных лодок. И зачем ему, скажите на милость, эти нелепые посудины?" "Так уж нелепые. Не забывайте, Моншер, эти, как вы изволили выразиться, посудины, почти точные копии американского монитора прародителя нынешнего броненосного флота. Греве скептически хмыкнул. Я, конечно, уважаю почтенные седины, но служить все же предпочитаю не на антикварных экспонатах, а на нормальных судах. Да и вид у этой калоши таков, что без смеха на нее смотреть невозможно. Сережа, не принимавший участия в язвительной пикировке, улыбнулся. Перед его глазами снова возник июльский день 1869 года. Он Девятилетний мальчишка едет с матерью на извозчике в военную гавань Кронштадта, чтобы полюбоваться настоящие там корабли.